Глава третья Биологическим часам Диана не сильно доверяла, и каждое утро ровно в пять у нее срабатывал будильник на мобильном телефоне. Но сегодня ее разбудил шум голосов под окном и на целых полчаса раньше. В одном голосе она узнала хозяйский, и не спится же ей в такую рань. Второй принадлежал мужчине, и Диана понятия не имела, кто он, но голосили оба, не стесняясь. Из их спора Диана поняла, что ее хозяйка умудрилась увести клиента из-под носа у соседа. К слову, таких коморок, одну из которых сняла Диана, в доме было еще шесть. Одна пустовала пока, и вот в нее, по всей видимости, ночью и вселился новый постоялец или постоялица. Бизнес, что вы хотите? На курорте так. Кто первый урвет, тот и в дамках. Ну или при выгоде. И сейчас сосед обвинял хозяйку Дианы, что та действовала хитростью и обманула его потенциального клиента. А Диана в попытке прогнать остатки сна размышляла на тему, что подвернись такая возможность, и сосед точно так же не упустил бы ее, чтобы переманить клиента. Эти двое все продолжали цапаться, немало не заботясь, что отдыхающие еще спят, а ей пора было вставать и отправляться на зарядку. Вот уже три года так начинался каждый день Дианы, и изменять привычкам на отдыхе она не планировала. Ночная прохлада все еще не развеялась, а блестючее солнце едва взошло над линией горизонта, и по пути на пляж Диана закуталась еще и в полотенце. Пока еще в футболке и шортах было немного зябко. Море порадовало абсолютным штилем, как она любила. Пляж в эти часы практически пустовал, разве что какой-то мужчина спал возле душевой кабинки, закутавшись в покрывало. Ленивые чайки подбирались к нему все ближе, но не трогали, а продолжали дальше выискивать что-то среди камней. Кто он? Турист? Местный бомж? Или, возможно, просто перебрал? Вчера слегка и сил не осталось добраться еще и до дома? Еще один мужчина бродил по пляжу с металлоискателем, не обращая ни на кого внимания. Ну, это понятно кто. Таких Диана называла стервятниками, что на утро ищут, чем бы поживиться. Не потерял ли вчера кто-то колечко или часы? Почему-то они вызывали чувство брезгливости. Вот и сейчас она невольно поморщилась, пристраивая на камнях туристический коврик, после чего решительно скинула полотенце на пока еще холодные камни. Туда же отправилась и футболка с шортами. На ней остался только спортивный купальник. Диана никогда не занималась спортом, разве что танцами, когда училась в школе. Сама себя считала неспортивной, Но когда ей исполнилось 27, поняла, что с годами мышцы теряют упругость. Вот тогда она и разработала для себя комплекс упражнений на укрепление мышц, и сейчас, в свои 30, фигурой своей была абсолютно довольна. Ни грамма лишнего жира, живот подтянут, мышцы в тонусе. А какие-то специальные диеты ей никогда не нужны были. Даже наоборот, чтобы похудеть, достаточно было сильно понервничать. А вот обратно набрать вес было сложновато. Вот и после недавнего расставания с Костей она снова похудела. Так что первоочередной ее задачей является отъедаться и отсыпаться. Начала она с разминки, потом выполнила норму приседаний и, когда уже собиралась перейти к упору лёжа, заметила, что на пляже появился ещё один спортсмен. Он легко сбежал по ступенькам и принялся выполнять нехитрые упражнения. Несмотря на то, что от мужчины Диану отделяли метров пятьдесят и одет он был в шорты и футболку, она без труда узнала в нём вчерашнего стилягу из ресторана. «Ну, правильно!» Где еще можно встретиться в курортном городке, как не на городском пляже? В пять утра. Но разве это должно как-то повлиять на ее планы? Нет, конечно. А потому Диана перестала коситься на пришельца и продолжила укреплять мышцы живота, ягодиц, ног и бедер. Она выполнила велосипед, ножницы, махи ногами, подъем таза, лодочку... И надо было ей посмотреть на мужчину именно в тот момент, когда изогнулась в позе кошечки. Оказывается, тот уже и забыл, что сам собирался делать зарядку. Вместо этого наглец уселся на деревянный пандус и с интересом наблюдал за ее действиями. И выглядел он так, словно ему тут устраивали бесплатное представление. Диана ж зубами заскрипела от злости. А еще вдруг стало стыдно, неизвестно от чего – Но все же она заставила себя доделать кошечку до конца, и, слава богу, это упражнение было последним в ее комплексе. Далее следовали водные процедуры, и пока шла к морю, Диане стоило великих трудов не смотреть на своего зрителя. Он ее совершенно не интересует, и ей плевать, куда он там смотрит. В конце концов, ей скрывать нечего, как и стесняться. Море приятно лизнуло ноги и показалось гораздо теплее воздуха. Диана никогда не заходила долго, даже когда вода была прохладной. А сейчас так и вовсе поспешила. Едва углубилась по колено, как сразу же нырнула с головой и плыла под водой так долго, насколько хватило воздуха. Вынырнула уже на приличной глубине. До буйков оставалось пара метров, которые она преодолела почти сразу. И только уцепившись за круглый буй, позволила себе осмотреться. Досада не заставила себя ждать, когда заметила стремительно приближающегося к ней пловца. Но ну, кто бы сомневался, что роль молчаливого зрителя недолго будет удовлетворять его. Теперь, по всей видимости, он решил лично выразить ей благодарность за бесплатный цирк. И удрать она пока была не в состоянии. Требовалась хоть коротенькая передышка. В отличие от него, она плавала так себе. Он поднырнул, когда между ними осталось несколько метров, и вынырнул возле самого быка, ненароком задев Диану плечом. «Мы с вами вчера встречались». «Я помню». Не самым учтивым образом перебила она собеседника и демонстративно отвернулась, наблюдая за двумя тетушками, что как раз входили в воду. Наверное, это отдыхающие санатория, что приехали на море поправить здоровье и наслаждаются утренней пустынностью пляжа. Но знакомство наше началось неправильно. Ни капли не смутила его реакция Дианы. Предлагаю познакомиться еще раз. Тут уж Диана вынуждена была вновь посмотреть на мужчину, хотя бы для того, чтобы убедиться, всерьез ли он это предлагает. Вчерашнюю ситуацию даже с натяжкой нельзя было назвать знакомством. Скорее, это было досадное недоразумение из-за разряда тех, что она предпочитала избегать по жизни. Александр. Протянул он ей руку над буйком, что разделял их к радости Дианы. Но даже так мужчина находился слишком близко и слегка напрягал ее. Сейчас она могла гораздо лучше рассмотреть это волевое лицо с довольно приятными и мужественными чертами. Карие, почти черные глаза, жесткую линию рта вкупе с четко очерченными скулами и подбородком. Лоб у него неожиданно широкий, как подметила Диана, когда мужчина убрал мокрую челку с лица. Почему-то она всегда считала это признаком ума. Но вот что с ним делать? Отвернуться снова и проигнорировать его руку, значит, поступить невежливо. Но и знакомиться с ним не было никакого желания. Диана все еще хорошо помнила, как некрасиво он поступил вчера со своей девушкой. Да он просто продинамил ту. Хотя ее адекватность тоже была под вопросом, и, кажется, та его назвала как-то иначе. Впрочем, до этого Диане точно нет никакого дела. Трезво рассудив, что легче познакомиться, нежели объяснять потом причины нежелания, она быстро пожала мокрую мужскую руку и коротко произнесла «Диана». Только вот вырвать руку сразу не получилось. Александр зачем-то удержал ее в своей заставляя Диану посмотреть на себя с удивлением. «Вы здесь на отдыхе?» – поинтересовался он, все еще продолжая удерживать ее руку. Пришлось проявить настойчивость и отобрать ту силой. И уж точно Диана не собиралась ему ничего рассказывать про себя. «Извините, но мне нужно уходить. Я сюда пришла исключительно на утреннюю зарядку». Зачем-то добавила, досадуя на себя. «К чему эти подробности? Он и так это понял отлично». Кивнув новому и нежеланному знакомому, Диана оттолкнулась от буйка и поплыла к берегу. Ее ждал утренний кофе, а потом пару часов работы, после чего она отправится завтракать в облюбованную вчера столовую недалеко от дома с довольно разнообразным меню и приемлемыми ценами. Как раз та откроется для посетителей. Во дворе дома ее ждало продолжение концерта. Хозяйка ругалась вспышно усом и пузатым дядькой. На этот раз между ними еще топталась растерянная женщина, которую то хозяйка, то мужик хватали за руки и тянули в каждый в свою сторону. Она, бедно, не знала, что ей делать и на кого смотреть. Оставалось только посочувствовать ей. Хорошенькое начало отдыха. И все это опять происходило под окном в коморку Дианы. Стоило ей войти в комнату, как сразу же поняла – что поработать сегодня в тишине не получится. А в таком оре она и сосредоточиться не сможет. Оставалось быстро заглотить кофе и текать из дома. Приют Диана нашла в небольшом скверике, который раскинулся недалеко от столовой. Там она и устроилась на лавке под раскидистой магнолией с ноутбуком на коленях. Время пролетело незаметно. Редкие прохожие Диане не мешали. Она вообще не замечала их, с головой погрузившись в приключения героини своего нового любовного романа, который начала писать незадолго до отъезда из дома, находясь во власти безрадостных эмоций после расставания с Костей. Вот и героиня ее рассталась с парнем, только то еще и пришлось бросить из-за него работу. Диане оставалось порадоваться, что ее работа всегда с ней, куда бы она ни решила отправиться. Когда часы показали 10, Диана захлопнула ноутбук и с чистой совестью отправилась завтракать, удовлетворенная проделанной работой. Из столовой выходила насытившаяся и довольная. Только вот возвращаться домой заносить ноутбук не хотелось. Да и в ее большой пляжной сумке нашлось для него место. А поскольку и купальник с полотенцем тоже был с собой, она решила сразу же отправиться на пляж. Сейчас по плану у нее следовали пару часов оздоровительного отдыха. Загорание, купание и просто ничего не делание. Конечно же, на пляже негде было упасть яблоку. Но Диану это совершенно не смущало. Ей и нужен-то был небольшой пятачок на величину полотенца, и такой всегда можно было отыскать подальше от моря и поближе к шезлонгам. И вот она уже сидит на своем законном месте в широкополой шляпе, солнечных очках, и натирается кремом со степенью защиты SPF 30 Ей этого хватало. Обгорала она редко, но даже случайно становиться похожей на вареного рака не хотела. Кажется, она задремала, и пробуждение свое не могла назвать приятным, хоть и должна была поблагодарить того, кто поливал сейчас ее спину водой. Пора было перевернуться на спину, иначе рисковала сгореть даже под защитой крема. «Ах ты, паразит такой!» — раздался рядом возмущенный женский голос. «Ты чего это придумал?» Душ сразу же прекратился, и Диана смогла разглядеть худенького мальчишку лет пяти, что стоял рядом голышом с теперь уже пустым ведерком в руках. «Простите, пожалуйста!» — подбежала к ним молодая женщина и не сильно хлопнула мальчишку по голенькому заду. «Не заметила, как этот паразит вернулся!» — потрепала она его по соломенным волосам. «Ничего страшного!» Заверила Тудиана и села на полотенце, потирая лицо и чувствуя, что спина все же подпеклась. Сколько же она спала? Он хоть разбудил меня. Она беспомощно оглянулась, только сейчас сообразив, что искупаться-то и не сможет. А пекло тем временем нещадно. Солнце находилось почти в зените. И только море может даровать ей спасение от полного расплавления. Но как она оставит сумку без присмотра, где покоится ее драгоценный ноутбук? «Вы уснули?» – всплеснула руками женщина. «Это же верх беспечности! Вам нужно срочно в море!» «Да, знаю!» – поморщилась Диана. «Только вот вещи оставить не на кого!» – кивнула она на сумку. «А давайте я присмотрю!» – тут же нашлась женщина. «Хоть так и скуплю вину!» – улыбнулась она и опустилась рядом с полотенцем Дианы прямо на раскаленный песок. «Идите, мы с Кирюшей тут посидим!» – махнула она рукой. От жары Диана уже плохо соображала, но все же поинтересовалась. «А ваши вещи? Вы далеко от меня расположились?» «Да не! Вон мой муж с дочуркой!» Указала она куда-то в сторону, где среди множества голов Диана все равно ничего и никого рассмотреть не смогла бы. Но поскольку с каждой секундой ей становилось все хуже, она решила рискнуть. Диана аж застонала от наслаждения, когда окунулась в море и отплыла на глубину, где было не так людно. С утра их не было, а сейчас, откуда ни возьмись, появились медузы. Эти красивые прозрачные грибочки мирно покачивались на воде, касаясь ее изредка своими скользкими тельцами. Диана не боялась медуз. Она даже любила брать их за спинки ненадолго, чтобы не навредить. Конечно, она знала, что среди них встречаются и ядовитые. Но к берегу такие вряд ли подплывают, а в открытое море она не собиралась. Разве что вот еще немного заплывет за буйки. Когда набарахталась волю и даже изрядно устала, Диана поплыла обратно к берегу. Приближался час пик, когда на пляже лучше не находиться. Обычно в это время она отправлялась домой и даже позволяла себе вздремнуть часок-полтора. Дневной сон любила с детства. Мама рассказывала, что и в садике она первая отправлялась в спальню, а порой даже засыпала за обедом. Маму с озорным Кирюшкой Диана отыскала не без труда. Пока плавала, немного сбилась с ориентира, который наметила себе чей-то яркий желтый зонтик. И сейчас ей пришлось поплутать между загорающими, чтобы добраться до своего лежбища. Кирюшку опять за что-то распекала его мама – А тот стоял, понурив голову, но что-то подсказывало Диане, что угрызений совести малец не испытывает. Да и взгляд, что бросил тот на нее, намекал о созревании нового коварного плана в этой озорной голове. «Кто на этот раз был клумбой?» С улыбкой поинтересовалась она, отжимая волосы. «Да», – махнула рукой мама Кирилла. «На этот раз он перепутал камень с футбольным мечом и ударил им девочку». Ничего себе! Оставалось надеяться, что для девочки все обошлось без серьезных травм. Ну, правильно, за это нужно ругать. Дома будешь стоять в углу, еще и ремня от отца получишь. Да уж, попал ты, Кирилл, по полной. Поступок, конечно, достойный порицания, но от чего то мальчишка этот Диане понравился. Даже захотелось за него заступиться, чего она, конечно же, делать не стала. Детей должны воспитывать родители, а чужим тетям в это дело вмешиваться не стоит. Спасибо большое, что проследили за моими ве... Они одновременно с мамой Кирилла посмотрели на то место, где еще совсем недавно лежала сумка Дианы, а теперь от нее осталась лишь горстка мелких камней. Вещи! На весь пляж вскричала молодая мама, и Диана даже вздрогнула. Сама она вообще пока не поняла, что произошло, и как это, возможно, повлияет на ее жизнь. «Я же на минутку только отвернулась!» Она для чего-то подняла полотенце, словно огромная сумка могла незаметно прятаться под ним. Пока мама Кирилла металась между отдыхающими, выспрашивая, не видел ли кто, как пропала сумка, Диана постепенно осознавала всю степень трагедии произошедшего. «Никто не видел». Мама Кирилла выглядела совершенно убитой. Она даже забыла про сына, и следить за мальцом пришлось Диане. А тот уж вовсю намеревался вовсе сбежать куда-нибудь. Тогда Диана просто схватила его за руку и держала так крепко, как только могла. «Ну ты не волнуйся, у нас полиция хорошо работает. Давай, побежали скоренько. Иди сюда, засранец, все из-за тебя!» Дернула она сына за руку. «Я сейчас только мужу скажу и оденусь» повернулась она к Диане. «Подожди меня наверху, хорошо?» и умчалась, таща за собой Кирилла. Пока одевалась и складывала полотенца, все, что осталось от ее скарба, ловила на себе сочувственные взгляды окружающих ее людей и во всех читала. Мы бы и рады помочь, но нечем. Да Диана это и сама отлично понимала. Нечего было тащить на пляж ноутбук. Сама виновата. Нет, конечно, вся важная информация хранится у нее дома, на съемном жестком диске, но она успела много написать в поезде и за два дня тут, а теперь все это потеряно. Так, все, мужа предупредила, пойдем, догнала ее запыхавшаяся мама Кирилла, не успела Диана подняться на набережную. Меня, кстати, Леной зовут, понимаю, что не лучший повод для знакомства, но все же, грустно усмехнулась она, не сбавляя шага. Диана представилась тоже, едва поспевая за шустрой Лены. «У тебя там что-то ценное было?» И тут Диана осознала кое-что еще. Все это время она сокрушалась по утраченному ноутбуку, а ведь в сумке еще были паспорт и кредитка. Про них она совершенно забыла. Ох, ну не дурали. зачем спрашивается таскать их все время с собой, а затем, что привычка эта выработалась у нее уже годами». Да и местной хозяйке Диана не очень-то доверяла. «Ой, мам, очки — Ой, мамочки! — всхлипнула Лена, когда узнала всю степень потери Дианы. — Ох, растяпая! Коза такая! Она бы поколотила себя, будь у нее такая возможность, но сокрушаться не переставала до самого отделения полиции, что располагалось на первом этаже жилого дома. — Все, пришли! — зачем-то разгладила она подол сарафана Дианы. — Сейчас напишешь заявление — И все быстренько найдут. Свежо предание. Хотела бы и Диана так думать. Только вот в доблесть и оперативность отечественной полиции она не верила. Наслышана была. А потом... Ты, кстати, где остановилась? Диана назвала адрес. У Агапихи, что ли? Этой акулы? Всплеснула руками Лена. Нечего тебе там делать. С сегодняшнего дня переезжаешь к нам. Дом у нас большой, места всем хватит, а тебе мы выделим комнату с собственным выходом на веранду. Диана честно пыталась сопротивляться, а в голове уже крутились мысли, что без документов ей тут придется туго. Ладно, деньги, кредитку сейчас заблокируют, а мама вышлет ей сколько нужно, но паспорт, да и стоило вспомнить удобство в ее сейчашнем доме И то, как в очереди в единую душевую во дворе приходится стоять по часу, как спорить сразу же расхотелось. Да и Лена словно угадала ее мысли. «Кстати, уборная у тебя тоже будет собственная. И не думай, жильем мы отдыхающим не сдаем, а за тебя теперь отвечаем головой». «А почему Агапиха?» спросила Диана, когда они уже подходили к кабинету следователя, куда направил их парень на входе. «Да!» махнула руку Лена. Фамилия у нее Агапова, так все ее и зовут. А Акула? Потому что дерет с вас втридорого, зыркнула на нее Лена и распахнула дверь в кабинет.